Глава 13 В течение нескольких часов. Джеймс Бюрбинг направился к входу. Он никого не ожидал. Быть может, это прибыл Джон Брюс с какими-нибудь важными известиями из Джексонвилля по поручению поверенного Гервия. В третий раз послышался стук в дверь, более нетерпеливый, чем предыдущие. «Кто там?» — спросил Джеймс Бюрбенг. «Это я!» — последовал ответ. «Жильберт!» — воскликнула мисс Алиса. Она не ошиблась. «Жильберт в Кендлисбее!» «Жильберт среди близких его сердцу людей, мечтающий провести с ними несколько часов, несомненно, не знающий о несчастьях, обрушившихся на них». В мгновение ока молодой лейтенант очутился в объятиях отца, тогда как спутник его поспешил тщательно закрыть за собой входную дверь, внимательно перед этим оглядевшись вокруг. Спутник Жильберта был Марс, муж Зермы, преданный вестовой молодого лейтенанта. Поцеловав отца, Жильберт повернулся в сторону мисс Алисы, взял ее руку и пожал ее в порыве нежного чувства. «Матушка моя!» — воскликнул он. «Где моя матушка? Правда ли, что она умирает?» «Значит, тебе все известно, сын мой?» — отвечал Джеймс Бюрбинг. «Мне все известно. Погром плантации, произведенный Джексоновильскими разбойниками, нападение на Кестельгаус и то, что матушку мою, быть может, я не застану уже в живых» присутствие молодого человека в местности, в которой он лично подвергался таким большим опасностям, объяснялось следующими происшествиями. Несколько канонерок эскадры командора Дюпонта снялись накануне с места своей стоянки в устье Сент-Джона. Поднявшись вверх по течению реки, они вынуждены были остановиться у бара, не доходя четырех миль до Джексонвилля. Несколько часов спустя, после остановки канонерок, на одну из них, порученную капитану Стивенсу, на которой Жильберт находился в качестве второго лейтенанта, прибыл какой-то неизвестный человек, назвавшийся одним из сторожей маяка святого Павла. Последний оповестил их обо всем происшедшем за последнее время в джексон о последовавшем погроме Кэмдлис-Бэя, изгнании негров с плантации и о тревожном состоянии здоровья госпожи Бюрбенг. Легко представить себе, что должен был испытать Жильберт, узнав, что произошло в кэмдлис получив столь трагические известия, его неудержимо повлекло желание увидеть мать. Добившись разрешения командира Стивенса, он покинул флотилию в небольшой шлюпке, называемой ГИК, в сопровождении преданного ему Марса. Им удалось незаметно, пользуясь ночной темнотой, проскользнуть и пристать к берегу на расстоянии полумили от Кэмдлисбэя ниже по течению, дабы не приставать у маленькой пристани, за которой могло быть учреждено наблюдение. Но он не знал и не мог знать, что в действительности он попал в западню, расставленную ему тексором. Испанцу во что бы то ни стало необходимо было иметь на руках затребованные судебными властями доказательства справедливости возведенного на Джеймса Бюрбенка обвинения в поддержке сношений с неприятелем. Для достижения намеченной цели увлечь молодого лейтенанта навестить родителей своих в Кендлисбее им было поручено одному из сторожей маяка святого Павла, лично ему преданного, сообщить Жильберту о последних происшествиях, разыгравшихся в Кастельгаузе, а главным образом — о состоянии здоровья его матери. В то время, когда Жильберт поднимался вверх по реке, за ним непрестанно следили. Не подозревая этого, совершенно случайно ему удалось, однако, уйти от наблюдения клевретов испанца в то время, когда они плыли в камышовой чаще, окаймляющей нагорный берег Сент-Джона. Хотя этим шпионам не удалось установить время и место причала его к берегу выше кемдлес тем не менее они не теряли надежды захватить его при обратном возвращении, ибо вся эта часть берега находилась под их наблюдением. — Матушка моя! Матушка моя! — вновь воскликнул Жильберт. — Где же она? — Я здесь, сын мой! — ответила госпожа Бёрбинг. На площадке лестницы, спускающейся в приемную, появилась госпожа Бюрбинг, медленно и с трудом придерживаясь за поручни, переступающая по ступенькам. Войдя в приемную, она упала в вознеможении на диван, к которому бросился Жильберт, прильнувший к ней и осыпая ее поцелуями. Находясь в полузабытии, больная услышала, однако, стук Во входную дверь, распознав тотчас же голос своего сына, она обрела в себе достаточно сил встать с постели и спуститься вниз к Жильберту, разделить с ним и со всеми остальными близкими ей людьми тяжелую душевную свою скорбь. Молодой человек горячо обнимал ее. «Мама, мама!» — говорил он, — «как счастлив я, что вижу тебя! Тяжко страдаешь ты!» Но ты жива, мы исцелим твое горе, несомненно. Тяжелые дни на исходе, мы скоро снова будем вместе. Мы возвратим тебе здоровье твое, но опасаться за меня нечего, мама. Никто не узнает, что Марс и я побывали здесь. Говоря эти слова, Жельберт, чувствовавший, что силы покидают госпожу Бюрбенг, пытался вернуть их своими ласками. Однако Марс скоро начал сознавать, что Жильберту и ему не было еще известно в полном объеме обрушившееся на них несчастье. Джеймс Бюрбинг, Кароль и Стеннард стояли перед ними, молчаливые, с поникшими головами. Мисс Алиса с трудом удерживала слезы. Действительно. Среди присутствующих не было маленькой Дэй, а также Зермы, которая должна была сердцем почувствовать, что муж ее в Кемдлисбее в доме и ожидает ее. Озираясь вокруг с сердцем, переполненным тревогой, обратился он к Бюрбенку с вопросом «Что же такое произошло, господин?» Одновременно приподнялся с колен Жильберт. «А где же Дэй?» — воскликнул он разведей уже спит? Где моя сестричка? А где же жена моя?» — спросил Марс. Достаточно было нескольких минут, чтобы познакомить молодого офицера и Марса со всем происшедшим. Поднимаясь по берегу Сент-Джона, с того места, где они пристали, со своей лодкой, они не могли не заметить в сумерках опустошений, произведенных на плантации. Тем не менее, они полагали, что все происшедшее ограничивалось имущественными потерями, вызванными освобождением негров. В настоящее же время им стало все известно. Один из них потерял сестру, другой — жену. Оба же находились в совершенном неведении, куда увлек Тексер свои жертвы и в каком месте держал он их в заточении вот уже Семь дней. Жильберт вновь склонился к госпоже Бюрбинг. Слезы его смешались с ее слезами. Со скаженным возмущением и злобой лицом, прерывисто дыша, Марс, бессильный, удерживать свое волнение, быстрыми шагами ходил по комнате. Обревающие его чувства вылились, наконец, наружу. «Я убью Тексера!» — крикнул он. — Я отправлюсь в Джексонвиль завтра, в течение этой же ночи, сейчас же. — Да, да, пойдем, пойдем, Марс, — последовал ответ Джильберта. Джеймс Бюрбинг остановил их. — Если бы я признавал необходимым провести исполнение высказанное тобой решение, несомненно, я не стал бы ожидать твоего возвращения к нам, сын мой давно бы уже этот негодяй заплатил своей жизнью за все зло, причиненное нам. Необходимо, однако, прежде всего, получить от него те указания, которые он один в состоянии нам дать. Указываю тебе на это, Жильберт, и предлагаю тебе и Марсу повременить, осознав отчетливо невозможность иного образа действий. «Я подчиняюсь твоей воле, отец мой», — отвечал молодой человек, — «ограничу пока свои действия, перерою всю местность, предприму самые тщательные поиски». Неужели ты полагаешь, «Что я до сего времени бездействовал!» — воскликнул господин Бюрбинг. «Не было еще ни одного дня, которым бы мы не воспользовались для исследования берегов реки и островков, словом, всех мест, способных служить убежищем для Тексера. Тем не менее все поиски наши оказались безуспешными. Мы не нашли ничего, что могло бы направить нас на след похищенных сестры твоей Жильберт и жены твоей Марс. Кэрол и Стеннард вместе со мной исчерпали все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Все усилия и старания наши не привели однако ни к чему. «Отчего чего бы не обратиться к властям Джексонвилля с жалобой? спросил молодой офицер. Не лучше ли преследовать Тексера в качестве зачинщика погрома кенлис и похитителя? «Потому», — отвечал Джеймс Бюрбинг, — «что это оказалось бы бесполезным. В настоящее время Тексер хозяин положения. Все честное и порядочное дрожит от страха перед негодяями, преданными ему. На его же стороне чернь и милиции графства. Я «Убью Тексора!» — продолжал повторять про себя Марс, как бы порабощенный одной, властно засевшей в его мозгу мыслью. «Ты убьешь его, когда наступит к тому время!» — отвечал ему на это Джеймс Бюрбинг. «В настоящее же время ты бы этим усложнил лишь положение дела». «А когда же наступит время для исполнения этого решения?» — спросил Жильберт когда северяне окажутся распорядителями судьбы Флориды и овладеют Джексон Виллем. А если к тому времени окажется слишком поздно? — Сын мой, сын мой, умоляю тебя, не предполагай этого! — воскликнула госпожа Бюрбенг. — Не говорите этого, Жильберт, — в свою очередь повторила мисс Алиса. Джеймс Бюрбенг взял своего сына за руку. — Послушай меня, Жильберт, — сказал он. Так же, как ты и Марс, вначале мы решили безотлагательно, лично покончить с Тексером, в том случае, если бы он не пожелал указать нам, что сталось с его жертвами. Но мы вынуждены были обуздать гнев наш и подчиниться требованиям благоразумия в интересах твоей сестры Жильберт и твоей жены Марс. Не может быть никакого сомнения в том, что Дэй и Зерма, находясь во власти Тексера, служат для него заложниками, ибо, несомненно, негодяй этот должен опасаться со временем тяжелого возмездия за низвержение законного правительства в Джексонвилле в возбуждении вооруженной черни к погрому Кендлисбея, имущества, принадлежащего северянину. «И если бы не жила во мне такая твердая уверенность в справедливости всех высказанных положений, разве я мог бы говорить с тобою так убежденно, как говорю? Разве могло бы у меня оказаться достаточно силы воли, чтобы выжидать? А я разве могла бы еще существовать до сего времени?» — продолжала госпожа Бербинг, Несчастная женщина вполне поняла, что, отправляясь в Джексон-Виль, сын ее отдавал себя во власть Тексера. И кто был бы в состоянии в подобном случае спасти офицера армии северян, попавшего во власть южан, в то время, когда союзные войска угрожали Флориде? Молодой офицер, однако, невзирая на последовавшие увещания отца, видимо, потерял всякую власть над собою. Он продолжал настаивать на своем решении, и так как Марс не переставал повторять «Я убью Тексера», он сказал ему «Так пойдем же». «Ты не пойдешь, Жильберт!» Слова эти произнесла госпожа Бюрбинг, которая, собрав последний остаток сил, приподнялась и направилась к порогу двери. Силы изменили ей, и, не будучи в состоянии держаться на ногах, она склонилась на пол. «Матушка моя! Матушка моя!» — воскликнул молодой человек. «Вы должны остаться, Жильберт», — произнесла мисс Алиса. Пришлось перенести на руках госпожу Бюрбинг в ее комнату, и девушка осталась при ней. Совершив это, Джеймс Бюрбинг вернулся обратно к Эдуарду Кэролю и Стэннерду, в приемную жильберт сидел на диване подперев голову и был погружен в глубокие размышления марс держась в стороне молчал полагаю что ты уже успел овладеть собою жильберт изложи же мысли свои в зависимости от них последуют и решения наши до сего времени мы живем надеждой на предстоящее в скором времени занятие графства северянами Но, быть может, они уже оставили решение занять Флориду. Нет, отец мой, они не изменили этого решения. Где же находятся они в настоящее время? Одна часть эскадры направляется к Святому Августину, дабы установить блокаду берега. Но разве комодор не имеет намерения завладеть рекой Сент-Джон? Оживленным тоном спросил Эдуард Кэрролль. «Мы уже овладели Нижним плесом Сент-Джона», — отвечал молодой лейтенант. «А канонерки наши уже стоят там, на якоре, под начальством коменданта Стивенса». «Они уже появились на реке, и, тем не менее, не было сделано еще никаких попыток завладеть Джексон воскликнул Стэннерт. «Да, это справедливо, но было необходимо остановиться у речного бара на четыре мили» ниже порта. «Таким образом канонерки остановлены и притом остановлены непреодолимым препятствием», сказал Джеймс Бюрбинг. «Совершенно справедливо, отец мой», отвечал Жильберт. «Остановлены они мелководьем. Приходится выжидать достаточно высокого прилива воды, чтобы пройти бар, да и в последнем случае это представит немало затруднений». Марсу превосходно известен проход в Фарватер, и на него возложена обязанность провести эскадру в качестве лоцмана. — Выжидать! И опять выжидать! Да сколько же, наконец, дней придется еще выжидать! — вскричал Джеймс Бюрбинг. — Не более трех суток и не менее одних суток, если ветер с моря погонит в воду в Фарватер. Трое суток или 24 часа безразлично должны были показаться бесконечно продолжительными для обитателей Кестергауза. А если в течение этого промежутка времени южане придут к сознанию невозможности для них защищать город и покинут его, как это уже происходило в Фернандине, Форте Клинч и во многих других пунктах Георгии и Северной Флориды. Разве в этом случае Тексер не будет искать спасения в бегстве с ними? И где, в каком месте тогда отыскивать его? Тем не менее, не представлялось никакой возможности напасть на него в настоящее время, когда слово его было законом джексон вилли и в то время когда вся чернь всецело поддерживала его всегда готовая ко всяким насилиям невозможно было и помышлять о противном Стэнфорд обратился затем к жильберту за разъяснениями по поводу слухов о некоторых неудачах в военных действиях союзных войск на севере а также какому следовало прийти заключению в случае поражения их, понесенного при Бентонвейле. Благодаря успеху одержанному при Пиридж, отвечал на это молодой лейтенант, отряду Куртиса удалось вновь овладеть той позицией, которую они вынуждены были очистить незадолго до этого. Положение северян ныне превосходное, успех операции их вполне обеспечен, но... Когда наступит, это предвидеть весьма затруднительно. Со времени овладения ими главными пунктами Флориды им открывается возможность воспрепятствовать подвозу с моря военной контрабанды, доставляемой через береговые проливы, и тогда, несомненно, южане почувствуют недостаток в оружии и огнестрельных припасах. Таким образом, недалеко уже то время, когда вновь наступит успокоение в этом крае под защитой эскадры нашей. Все это не замедлит совершиться, достаточно для этого нескольких дней. Ну, а пока что мысль о том, что сестра его подвергается таким большим опасностям, снова так властно овладела сознанием Жильберта, что Бюрбинг вынужден был направить его внимание вновь в сторону, возвратив разговор к прежнему предмету, то есть взаимному положению обеих воюющих сторон. Не был ли Жильберт в состоянии познакомить его с такими действиями и происшествиями, слухи о которых не могли достигнуть пока еще Джексонвилля или, по крайней мере, Кэндис Бэя? В действительности за последнее время произошло многое, представляющее большое значение для северян, обитателей Флориды. Как уже было сказано, почти весь штат Теннесси попал вновь во власть северян после победы, одержанной Дональдсоном. Подготавливая комбинированный внезапный удар своих армий и флота, последние поставили себе целью завладеть всем плесом реки Миссисипи. Спустившись вниз по реке до острова Десятого, северянам предстояло там иметь столкновение с дивизией генерала Борегарда, которому поручена была оборона реки. Высадившись в коммерсе на правом берегу Миссисипи, бригады генералы Попа оттеснили 24 февраля корпус Томпсона. Однако ему пришлось, дойдя до острова 10 и деревни Нью-Мадрид, приостановить дальнейшее наступление вследствие целой системы укреплений весьма сильного профиля, воздвигнутых заблаговременно Боригардом. Хотя все укрепленные позиции на реке, начиная от водопадов Дональдсона и а выше Мемфиса, можно было считать потерянными для южан, тем не менее они имели еще возможность оборонять те укрепленные позиции, которые были расположены ниже Мемфиса. Предполагалось, что именно в этой местности произойдет бой и, быть может, с вполне решительным исходом. В ожидании же предстоящего столкновения на рейде Гемптон-Род в устье реки Сент-Джон произошло достопамятное морское сражение. В сражении этом впервые проявили свои боевые качества непосредственно перед этим появившиеся броненосцы, употребление которых вполне видоизменила морскую тактику и вызвала коренные преобразования всех военных флотов в Старом и Новом свете. К 5 марта приготовлены были к отплытию «Монитор» — броненосец, построенный шведским инженером Эриксоном, и «Виргиния» — судно, переделанное из прежнего «Мэримана». первое в Нью-Йорке, второе в Норфолке. К тому же времени дивизия судов «Северян» под флагом капитана Марстона стояла на якоре у гэмптон рот около Ньюпорт-Ньюс. В состав дивизии этой входили суда «Конгресс», «Святой Лаврентий», «Кумберленд» и два паровых фрегата. Утром 2 марта внезапно появилась на рейде «Виргиния» под командой капитана Южан Бюккинина сопровождаемые еще несколькими судами второстепенного значения. Виргиния непосредственно направилась сперва к Конгрессу, а затем к Умберланду. Пробив последний своим тараном, Виргинии удается потопить его вместе с командой численностью в 120 человек совершив это виргиния возвращается затем к конгрессу севшему на мель бомбардирует его после чего судно это погибает от пожара наступившая вскоре ночная тьма помешала вергинии уничтожить и остальные три судна из кадры северян Трудно даже представить себе, какое сильное впечатление произвела всюду эта победа небольшого броненосца над несколькими высокобортными судами Союза. Весть о победе распространилась с совершенно невероятной скоростью и вызвала глубокое уныние среди приверженцев Севера, воочию доказав возможность какой-нибудь Виргинии неожиданно появиться в устье реки Гудзон и пустить там ко дну суда, стоящие на рейде Нью-Йорка. В свою очередь, победа эта вызвала порыв необычайного восторга среди южан, предсказывающих скорое неминуемое снятие блокады и восстановление торгового мореплавания по всем направлениям. Успех этих морских операций и послужил предлогом к шумному празднованию одержанной южанами победы накануне этого дня в Джексонвилле. «Южане» могли считать себя в настоящее время защищенными от нападения военных судов северян. Представлялось весьма вероятным даже, что вследствие победы, одержанной в Гемптон рот эскадра командора Дюпонта будет безотлагательно отозвана к Портману или к Чезапину. Флориде не угрожала более неприятельская высадка. Несомненно, вопрос о невольничестве, поддерживаемой самой буйной частью народно-селения Юга, разрешится в желаемом для рабовладельцев направлении. Последнее, несомненно, должно было закрепить за Тексером и его единомышленниками Такое общественное положение, занимая которое, они в состоянии были бы совершать безнаказанно много насилия и зла. Южане, однако, поторопились торжествовать над противником. Восполняя вести, уже распространившиеся в Северной Флориде, Жильберт передал последние слухи, ходившие в то время, когда им была покинута канонерка Стивенса. Второй день морского боя в Гемптон-Роде в действительности имел совершенно иной исход, чем в первый день. Утром 9 марта, в то время, когда Виргиния готовилась атаковать Миннесоту, один из фрегатов союзной эскадры совершенно неожиданно перед Виргинией предстал неприятель своеобразного вида машина, отделившаяся от бортов фрегата Ящик с сыром, поставленный на плоту по определению южан. Этот ящик с сыром был монитор под командой лейтенанта Чардона, назначенный в эти воды для уничтожения батарей в Потамаке, но который, услышав пушечные выстрелы в гэмптон воспользовавшись ночным временем, прибыл к месту боя. На расстоянии десяти метров друг от друга вступили между собой в артиллерийский бой эти оба страшные морские чудовища. Бомбардировка продолжалась в течение четырех часов, затем последовало приближение обоих противников вплотную, и попытка, не вполне удачная, пойти на абордаж. Вследствие полученных, наконец, повреждений в ватерлинии и опасений пойти ко дну, Виргиния оказалась вынужденной искать спасение в бегстве в направлении Норфолка. Монитор, которому суждено было девятью месяцами позднее быть пущенным ко дну, одержал решительную победу над своим противником. Исключительно благодаря ему союзное правительство снова установило свое господство на водах в Гемптон-Роде. — Неверно, отец мой, — сказал Жильберт, заканчивая свое повествование, что последовало распоряжение о возвращении эскадры нашей на север. Шесть канонерок Стивенса продолжают стоять на якоре у бара реки Сент-Джон. Повторяю вновь, что мы завладеем джексон не позднее трех дней. Ты сам, Жильберт, должен прийти к заключению необходимости дальнейшего выжидания и твоего возвращения на судно. Не опасаешься ли ты, однако, что за тобою следили в то время, как ты шел в кендлис -Бэй? «Нет, я не опасаюсь этого, отец мой», — отвечал молодой человек. «Полагаю, что Марсу и мне удалось пройти совершенно незамеченными». «А кто этот человек, прибывший, сообщить тебе обо всем совершившемся на плантации, пожаре, разгроме и болезни твоей матери?» «Он назвался одним из изгнанных сторожей маяка Павла», намеревающимся предупредить коменданта Стивенса об опасностях, угрожающих северянам в этой части Флориды. Ему не было заранее известно о твоем нахождении на канонерке. «Нет, он этого не знал и даже проявил по этому случаю большое удивление», отвечал молодой лейтенант. «Но к чему задаешь ты мне все эти вопросы, отец? Потому что опасаюсь всегда какой-либо западни». «Со стороны Тексера. Он не только подозревает, но даже вполне убежден в том, что ты состоишь на службе в союзном флоте. Ему могло стать известно о твоем подчинении Стивенсу. Не желал ли он завлечь тебя сюда?» Не опасайтесь ничего, отец мой. Нам удалось добраться до Кемдлесбея, будучи никем незамеченными. И таким же путем удастся нам спуститься вниз по реке, дабы вернуться на канонерку никуда более. И я обещаю вам, отец мой, к рассвету Марс и я вернемся обратно на нашу канонерку, в котором часу вы намереваетесь выехать. Когда спадет прилив, то есть, Приблизительно около половины третьего ночи. «Кто знает, — сказал Кэррель, — быть может, канонерки Стивенса простоят у бара Сент-Джона и имени трех суток. Вполне возможно. Достаточно, чтобы ветер с моря немного посвежел, и он нагонит необходимое количество воды для прохода нашего через бар, — отвечал на это молодой лейтенант. «Если для осуществления этого необходимо, чтобы подул штормовой ветер, пусть будет так. Скорее бы лишь расправиться с этими негодяями, и тогда я убью Тексера», — повторил снова Марс. Часы показывали в то время несколько более полуночи. Жильберту и Марсу предстояло оставить Кастельгаус не ранее двух часов ночи, ибо необходимо было воспользоваться отливом для возвращения к флотилии коменданта Стивенса. Предвиделась совершенно темная ночь, благодаря которой имелось много шансов пройти незамеченными, невзирая на большое число сторожевых лодок, размещенных по фарватеру реки Сент-Джон для наблюдения ее течения ниже кендрис Бэя. Молодой офицер, направился по окончании беседы в комнату матери. Он застал там мисс Алису у изголовья постели госпожи Бёрбинг, которая, окончательно разбитая приложенными ей усилиями, находилась в состоянии тяжелого забытья, выражающегося рыданиями, подымавшимися из ее груди. Не решаясь вывести несчастную мать, Из тяжелого состояния, в котором она пребывала, более похожего на забытье, чем на сон, он опустился на стул у кровати, уловив знак Алисы «не нарушать молчание». Сидя у изножья кровати, оба они молчаливо охраняли покой бедной женщины, не испившей, быть может, еще до дна всю чашу уготованных ей тяжелой судьбой страданий. Да, впрочем, нужно ли им прибегать к словам для выражения чувств, наполнявших их сердца? Конечно, нет. Они оба переживали одни и те же страдания, понимали без слов друг друга, и сердце сердцу весть подавало. Наступило, наконец, время покинуть Кестельгауз. Жильберт протянул руку мисс Алисе, Оба они наклонились к госпоже Бюрбенг, полузакрытые глаза которой не могли увидеть их. Тогда Жильберт приложился губами к колбу матери, и девушка последовала затем его примеру. По лицу госпожи Бюрбенг прошла как бы болезненная судорога. Остались, однако, незамеченными ею как уход сына, так и последовавшей за ним мисс Алисы, пожелавшей сказать ему Последнее, прости. Жильберт и она застали Джеймса Бюрбенка и его друзей в приемной, из которой они не удалялись. Одновременно с их приходом совпало возвращение в приемную и Марса, отлучившегося на время для исследования ближайших окрестностей Кастельгауза. «Время отправляться?» — сказал он. «Да, Жильберт», — отвечал Джеймс Бюрбенк. «Отправляйся». Ближайшее место свидания нашего — Джексонвиль. Да, в Джексонвилле и никак не позднее завтрашнего дня, если прилив поможет вам пройти бар. Что же касается Тексера, он нужен нам живой. Не забудь этого, Жильберт. Да, именно. Живой. Молодой человек обнял отца и пожал руки дяди Кэроля и Стеннерда. «Пойдем, Марс» сказал он. Следуя по правому берегу реки вдоль границы плантации, в течение получаса шли они оба быстро, не встречая никого на своем пути. Дойдя до места, где они оставили гик, скрытый под кучей камыша, они направились на нем к главному течению, которое должно было подхватить их и быстро донести до бара на реке сент джон Эта часть плеса реки представлялась в то время совершенно пустынной. На противоположном берегу реки не было видно огней, а свет от фонарей в Джексонвилле не рассеивался далеко кругом, так как этому препятствовал крутой заворот Кемблерской бухты в северном направлении. Видно было лишь на небе отражение освещенного города. Невзирая на совершенную темноту ночи, Нетрудно было на гиге держать курс по направлению к бару. С поверхности реки не поднималось никаких испарений, если бы какая-нибудь лодка южан, поджидая их возвращения, пожелала проследить и преследовать их, то намерение это могло бы быть приведено в исполнение без малейшего затруднения. Жильберт и спутник его не опасались, однако, последнего. Оба хранили полное молчание. Охотнее предпочли бы они оба направить лодку в Джексонвиль, отыскать и встретиться там с Тексером, чем плыть вниз по течению реки. Если бы представлялась возможность осуществить горячие их желания, встретившись лицом к лицу с Тексером, то они после этого поднялись бы вверх по течению Сент-Джона, подробно исследовали все леса, береговые бухты, и, быть может, там, где потерпел неудачу Бюрбенг, им удалось бы обрести счастье, найти место заточения дорогих сердцу их существ. Разум подсказывал, однако, необходимость выжидать более благоприятного для сведения окончательных счетов с испанцем времени, неминуемо долженствующего наступить, как только северянам удастся занять Флориду. Независимо от всех приведенных соображений, долг службы властно требовал от них возвращения к рассвету на флотилию коменданта Стивенса. Проход через бар мог открыться ранее, чем ожидали, и существенно важным представлялось бы тогда нахождение на своих боевых постах как молодого лейтенанта, так и Марса. Последнему предстояло повезти канонерки по фарватеру, глубина которого известна была ему при всяком положении морского прилива. Заняв место на корме Гига, Марс усиленно работал Единственным веслом. Сидевший напротив его, Жильберт внимательно наблюдал за всем происходившим вверх по течению реки, чтобы заблаговременно предупредить о всяких препятствиях или опасностях на пути, будь то встречная лодка или несущийся вниз по течению древесный пень. Удаляясь наискось от правого берега, дабы попасть на середину фарватера, лодка попадала в главную струю течения и могла тогда плыть без всякого постороннего усилия. Пока же достаточно было поворота весла вправо или влево, сделанного Марсом, чтобы держать курс лодки в избранном направлении» несомненно предпочтительнее было бы не удаляться от спасительной охраны темного бордюра деревьев и гигантского роста камышей, окаймляющих правый берег реки Сент-Джон. Укрываясь под сенью густой листвы, представлялось менее риска быть замеченными. К сожалению, этому препятствовало крутое колено берега реки, несколько ниже плантации, направляющее течение к противоположному берегу и образовавшее сильный водоворот, выбраться из которого представило бы много затруднений для Гига и в значительной степени замедлило бы его ход. Соображения эти, а также отсутствие чего-либо подозрительного вниз по течению, заставили Марса приложить все усилия к скорейшему использованию живой силы реки по течению ее кустью. От маленькой пристани Кендлисбеи до места стоянки флотилии ниже Бара считали от 4 до 5 миль, которые с помощью небольшого паруса и здоровых рук Марса можно было пройти легко в двухчасовой промежуток времени. При таком расчете они должны были вернуться обратно раньше, чем первые лучи восходящего солнца осветят поверхности воды реки Сент-Джон. По прошествии четверти часа со времени отплытия от берега Жильберт и Марс уже попали в фарватер. Им пришлось тогда убедиться, что если скорость движения их была весьма значительной, то вместе с тем и течение несло их к джексон -Виллю. Быть может, поддаваясь непреодолимому влиянию совершенно бессознательно для себя, Марс несколько влиял на направление их лодки. Тем не менее, необходимо было тщательно избегать приближения к этому проклятому месту, подступы к которому, несомненно, были более тщательно охраняемые, чем середина реки Сент-Джон. «Держи прямо, Марс! Прямо!» — крикнул молодой офицер, удовольствовавшись этим словесным предупреждением. Гигу пришлось держаться по течению на расстоянии лишь одной четверти мили от левого берега. Порт в Джексонвилле не только не был погружен в темноту и безмолвную тишину, но, наоборот, заметно было на набережной и на реке множество передвигающихся огней. Некоторые из них даже быстро передвигались с места на место, как бы указывая на организацию деятельного наблюдения на довольно большом пространстве реки доносившиеся одновременно песни и крики указывали, что разгул продолжал нарушать покой в городе. Неужели Тексер и единомышленники его продолжали верить в поражение северян в Виргинии и возможность отплытия их флотилии? Или же они желали вполне использовать последние дни пребывания у власти дабы невозбранно предаться всевозможным неистовствам среди опьяненной джином толпы. Как бы то ни было, так как Гик продолжал держаться течение, то Жильберт имел основание рассчитывать на скорое освобождение от самых больших опасностей, как только ему дастся миновать Джексонвиль. Но вдруг жестом руки... Им был дан Марсу приказ остановиться. На расстоянии менее одной мили ниже порта им была усмотрена длинная линия темных пятен, подобная целой серии подводных камней, переброшенных от одного берега к другому. Это была линия судов, расставленных в этом месте для преграждения доступа в Сент-Джон. Несомненно, суда эти не могли преградить путь канонеркам, если последним удалось бы пройти бар, Им пришлось бы тогда отступить, но они в состоянии были оказать успешное сопротивление всякой попытке союзных лодок подняться вверх по реке. С этой целью они и поставлены, были как бы в качестве плотины поперек реки с наступлением ночи. Все лодки были совершенно неподвижны, либо на якорях, либо пребывали в этом положении с помощью весел. Хотя ничего нельзя было рассмотреть, тем не менее, возможно было предполагать присутствие на лодках достаточно большого числа вооруженных людей, одинаково пригодных для нападения и защиты. Жильберт не мог предвидеть, поднимаясь по реке и направляясь в кендлис бэй что река будет перегорожена цепью лодок. Эта мера предосторожности принята была, следовательно, лишь после прохода Гига с целью атаки, о которой никто даже и не подозревал при отъезде молодого лейтенанта из флотилии Стивенса. Пришлось покинуть середину фарватера, дабы, возможно, скорее укрыться у правого берега. Была еще надежда, что лодка может остаться незамеченной, пробираясь в камышовой чаще в тени листвы береговых деревьев. Во всяком случае, не представлялось иной возможности избегнуть преграды Сент-джона. — Постарайтесь, Марс, не шуметь веслом, пока мы не оставим за собой преграду, — сказал молодой лейтенант. — Справлюсь, — отвечал Марс. Придав затем большую скорость движения Гигу, он круто направил его к правому берегу, когда лодка находилась не более чем в трехстах ярдах выше поперечного заграждения реки. Если лодке удалось остаться незамеченной во время пересечения реки наискось, что представлялось весьма сомнительным, то в настоящее время, когда контуры лодки вполне слились с темными береговыми массами, заметить ее уже было невозможно.